Маленькая яичка стала моим доверенным лицом и помощником. Мы тайно собрали в дорогу еду и даже взяли деньги и церковные кружки для пожертвований. Лучшим временем для путешествия было выбрано раннее утро, когда в школе начинались занятия. Нам хватило ума не идти по дороге, где нас легко могли заметить. Вместо этого мы сели на попутный мотату, который довез нас до Кинангопы в долине Гендаруа, где нас никто не знал. Деревни вдоль шоссе еще не обезлюдили окончательно, и Матату был битком напитки крестьянами, вешами на продажу самые разные товары, а также связанными за ноги курами, которых владельцы затолкали под скамью. Нам с яичком досталось место в самом конце. Стараясь не привлекать к себе внимания, мы сели и принялись за орехи, вытаскивая их из бумажного кулечка.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 Большой четырехвостный бронетранспортер южноафриканской армии. Офицер показался нам очень сердитым. Он то и дело хмурился и говорил раздраженно, отрывисто, но наша храбрость похожа. Произвела на него впечатление. «Что мы себе думаем?» – вопрощал он. «Здесь повсюду рыскают шайки стервятников. Только на прошлой неделе, в пяти километрах от этого места, они напали на рейсовый автобус и перерезали всех пассажиров».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 Я честно ответила, и офицер ушел переговорить с кем-то по радио. Когда он вернулся, то коротко сказал: Влезайте назад! А в бронетранспортере было ужасно жарко и пахло мужским потом, оружейным маслом и соляркой. Когда бронированная дверца с лязгом захлопнулась за нами, я подумала, что еще немного, и мы задохнемся. Куда вы нас везете? спросила я.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 Оглянувшись, я чуть не упала от изумления. Я стояла на склоне холма. Повсюду виднелись древесные пни. Они были совсем свежими. Многие еще сочились. Откуда-то доносился визг бензопил На расчищенном от леса пространстве яблоку негде было упасть. Столько здесь было военной техники и палаток. Между палатками следились люди. Главным образом белые. В самом центре обширной поляны находилось нечто, что я могу сравнить разве что с городом на колесах. Тогда я еще не бывала в Нейропе, но узнала это сооружение по снимкам из газет. Над скоплением невысоких прямоугольных строений возвышался целый лес изящных высоких башен и ажурных ферм. Именно такой, похожий на железные джунгли, показалась мне база, когда я впервые увидела ее.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 Отовсюду доносился рев, стук, урчание работающих моторов. Вырубленная в лесу просека выглядела так, словно ее проломила сама база. Невольно я перевела взгляд на огромные зубчатые колеса тракторов. Они едва заметно вращались. База действительно двигалась. Тяжело, грузно. не быстрее, чем стрелки часов, она пятилась назад по своим следам с той же скоростью, с какой наступала чага. Маленькая яичка взяла меня за руку. Думаю, некоторое время я стоял, разенув рот. «Идем», — сказал офицер. Он больше не сердился. «Ведь вы хотели увидеть Чага?» И он подвел нас к высокому американцу, у которого были рыжие волосы, рыжая борода и голубые глаза. Его звали Байра, И говорил он на таком скверном Суахиле, что даже не понял, когда яичко довольно громко шепнуло мне. Он похож на вампира. «Я умею говорить по-английски», — сказала я, и Байрон с облегчением улыбнувшись, повел нас между тягачами к центральной, самой высокой башне. Как и все в городе, она была выкрашена белой краской, и на ее боку большими голубыми буквами было написано «Юнекта», и ниже, буквами помельче, «Станция Ньендаруа». Здесь мы вошли в небольшую металлическую клетку,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 Выглядело оно так, словно кто-то нарезал из цветной бумаги кружочков и рассыпал по горам. Чага повторяла все изгибы и складки местности, но это было, пожалуй, единственной его особенностью, которая оказалась естественной. Во всем остальном оно было совершенно чужим. Цвета этих кругов были ошеломляюще яркими, и я едва не рассмеялась, глядя на апельсиново-рыжие, вишнево-алые,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 Это было совсем небольшое чага, куда меньше Килиманджарского, которая уже поглотила мощи, Арушу и другие танзанийские города и находилось теперь на полпути к Найроби. Когда я сказала это вслух, Байрон ответил, что новая чага имеет в диаметре 5 километров и начинает приобретать классическую форму скопления разноцветных кружков. Я вгляделась пристальнее, стараясь рассмотреть детали Мне казалось, если я сумею это сделать, чага станет для меня реальным. Вдали я увидела путаницу отростков ветвей цвета медной проволоки. И впрямь похожих на кораллы увидела стену темно-малиновых деревьев, вздымающихся на невероятную высоту. Их стволы были прямыми и гладкими, как копья, а листья смыкались наподобие зонтика.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 Я почувствовала тошноту и страх и снова с силой вцепилась в ограждение. Именно тогда чага стала для меня реальностью. Я почувствовала его запах, который принес ветер. Иллюзии не пахнут, а чага пахло корицей, потом и свежевспаханной землей. Еще от него пахло гнилыми фруктами, соляркой и мокрым после дождя асфальтом. От него пахло свернувшимся молоком. которые отрыгивают грудные младенцы, телевизором, той штукой, которую мастер из нашей сельской цирюльни под деревом смазывал волосы отцу и женским святилищем на шамбе. Каждый из этих запахов будил во мне воспоминания о Гичичи, о наших соседях, о моей жизни, а все вместе они вновь всколыхнули во мне чувства, которые я испытывала совсем недавно, когда вступила в возраст. Так Чага стала для меня реальностью, и каким-то шестым чувством я поняла, что оно поглотит мой мир. Пока я стояла, стараясь как-то вместить в себя все, что было или могло быть внутри этих цветных кругов, в стене башни отворилась дверь, и в клеть лифта вошел белый мужчина выленивший в вылинявших джинсах и превосходных ботинках Тимберленд. Привет, Байрон. Сказал он, и только потом заметил двух кенийских девочек. «А это кто такие?» «Меня зовут Анделео, а это моя сестра», — объяснила я. «Мы зовем ее маленькое Яичко. Мы пришли сюда, чтобы посмотреть Чага». Кажется, мой ответ ему понравился. «Меня зовут Шепард, и я исполнительный директор Юнекта». Представился он, пожимая нам руки. Судя по акценту, Шепард тоже был американцем. Это значит, что я мотаюсь по всему миру и ищу ответы на вопросы от Чага. Что это такое, откуда оно взялось и что нам теперь с ним делать? Ну и как, нашли хоть один? Спросила я. Шепард, казалось, слегка растерялся. И я почувствовала себя нахалкой и грубиянкой. Но он сказал, пойдем, я покажу вам одну штуку. Может, не стоит, Шеп?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 «Разве нам сюда можно?» – спросила я на всякий случай. Шепард рассмеялся. На протяжении всей экскурсии он относился к каждому моему слову так, словно оно слетело с уст старого мудрого МЗИ, а не тринадцатилетней девчонки. «Почему бы и нет?» – спросил он и повел нас в комнату, где компьютеры рисовали на круглых столах планы Чага. Чага сейчас, Чага через пять лет – Чага, когда оно встретится со своим братом, с юга, и они оба начнут поглощать наэроби сразу с двух сторон, точно два старика, повздоривших из-за стебля сахарного тростника. «А что будет, когда и Найроби исчезнет?» – спросила я. На картах я видела названия всех городов и поселков, уже проглоченных Чага, но это меня не удивило. Как же иначе? Ведь названия не меняются.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 В стеклянной риторте лежало несколько голубоватых губчатых пальцев. Цилиндрический резервуар размером с 200-литровую бочку сплошь зарос изнутри похожей на тесто зеленоватой массой. Некоторые контейнеры были настолько большими, что внутри мог свободно поместиться человек. Я увидела несколько таких исследователей. Они были одеты в мешковатые белые костюмы, которые скрывали их целиком, и соединялись со стенами, шлангами и гибкими трубками. Глядя на них, трудно было сразу сказать, где люди, а где чага. Запертые, за стеклом полосатые, странной формы листья диковинных растений выглядели едва ли не более естественно, чем специалисты Юнекта в своих странных костюмах. Чага в своей прозрачной темнице было по крайней мере, на своем месте. нельзя сказать о людях. «Чага надежно изолирована от окружающей среды», — сказал Шепард. «Это потому, что если она вырвется, то сразу начнет нападать и расти?» — спросила я. «Совершенно верно», — подтвердил он. «Но я слышала, что Чага не нападает на людей и животных», — сказала я. «От ты это слышала», — удивился Шепард. «Мне папа сказал».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 разместившуюся на восточном боку Африки, я поняла, что за болезнь поразила континенты. Чага. И впервые я поняла, что это не только наша кенийская беда, и даже не африканская. Весь мир был поражен Чагой. Они все на юге, заметила я. На севере нет ни одного Чага. Как ни странно,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 «Серебряная река?» «Да, это она. Хорошее название. А где находимся мы? Земля?» – спросила я. Шепард подошел к стене возле двери и показал пальцем на крошечную звездочку, где-то на уровне его колен. Она была обведена красным кружочком. Я думаю, что если бы не это, даже Шепард не смог бы отыскать наше солнце среди окружающих звезд.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 По своим размерам они меньше, чем самая маленькая клеточка твоего тела. Представь себе цепочку атомов, которые обладают способностью перемещать, компоновать окружающие атомы и таким образом копировать самих себя и все, что им захочется. Существует гипотеза, что эти облака газа есть не что иное, как триллионы-триллионов этих микроскопических живых машин. То есть,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 нескладных, как щенки молодых мужчин, идущих в спортзал или из него. «Здесь пахнет вазунгу, заявила маленькая яичка, не подумав о том, что этот мзунгу может знать Суахиле лучше, чем Байер. Но ну, Шепард только улыбнулся. «Мистер Шепард», – сказала я, – «вы не ответили на мой вопрос». Сначала он удивился, но потом вспомнил.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 от которого зависит все остальное, это вопрос о том, могут ли люди жить внутри чаглы. Шепард отворил дверь, и мы вышли на металлическую платформу, нависавшую над одной из тракторных упряжек. Это и есть тот вопрос, который нам даже обсуждать не разрешается, сказал он, когда мы поравнялись с лестницей трапом. Итак.